Я часто писал обзоры по валютам и, конечно, всегда упоминал в них золото. На эти материалы после начала кризиса возник большой спрос. Чтобы было понятнее, как работают финансовые аналитики моего типа, других этот мир не кормит, приподниму мрачную завесу тайны, разумеется, только в той части, которая касается материалов для открытой печати, где мы показываем миру свой благородный профиль. Когда вы трудитесь на цивилизацию, Надо иметь чуткое, большое и волосатое ухо добра и света, примерно как у йоды из «Звездных войн». Два раза вам никто повторять не будет. Повторять не будут вообще. Понимать надо не только прямые указания, но и интонации. И отыскивать эти указания и интонации в информационном поле следует самому. В тот момент даже дураку было видно, что картель усиленно шортит золото. Причем ясно было, что это длинный тренд. Я определял это просто. Почти любой заголовок в мейнстримных медиа, которые я сканировал, содержал негативные эпитеты. И тогда, когда золото шло вверх, и тогда, когда оно шло вниз, когда золото опускалось, это называлось золото падает, валится, не свергается. Когда же оно поднималось, это называлось золото пытается справиться, золоту не удается подняться. И дальше называлась взятая более-менее с потолка отметка которую золоту опять не удалось взять. А если, например, золото росло 10 дней подряд, но на пятый день чуть припадало, заголовки были такие «золото падает первый раз за 5 дней». В общем, со словом «золото» проделывали то же самое, что в конце прошлого века со словом «серп». При всяком возможном и невозможном случае помещали в негативный контекст. Задач у мейнстримной прессы много, а технология, по сути, только одна. В чем отличие профессионала от лузера-любителя? Лузер склонен к конспирологии. Он будет выяснять, кто за этим стоит, Ротшильды или рептилоиды, хотя еще в школе его учили, что современный финансовый капитал такой же последовательный интернационалист, как товарищ Троцкий. Профессионал же, в отличие от лузера, знает, что миром правят не англосаксы, не евреи, не китайцы, а дух денег чьи пути неисповедимы. Этот дух надевает на свои бесплотные пальцы самых разных людишек, а потом сбрасывает их, как хирург, резиновую перчатку, поэтому профессионал интересуется лишь четко оформленной тенденцией и, когда она делается ясна, берется за работу по ее монетизации. Мои обзоры были позитивны, корректны и насмешливы. Но изнутри напоминали невидимое миру кровавое самобичевание, которому подвергают себя фанатики шииты. Что делает золотой жук, уходящий из долларов золота? Он, по существу, шортит Америку, все увереннее и увереннее выходящую из кризиса. Он надеется заработать на крахе мировой экономики, которая, чего уж тут скрывать, пытается приблизить своей рыночной активностью. Со времен Великой депрессии известно, что перевод значительных сумм в золото можно рассматривать как своего рода финансовую диверсию, ибо это серьезно понижает скорость обращения денег. Но все быстрее деморализующаяся экономика развитого Запада несомненно способна это пережить. Так что не будем осуждать нашего горе-инвестора, свобода действия всех рыночных операторов как раз и гарантирует устойчивость западной экономической модели. Вот только какой же угрюмый и пессимистичный склад ума нужен, чтобы не понимать простых истин? Будущее не за мертвыми слитками металла, лежащими в банковском сейфе, оно за умными часами, смартфонами, частными космическими кораблями, компьютерами Apple, новыми медицинскими технологиями, юными дерзкими умами. Словом, за атлантом, держащим на своих плечах неостановимый прогресс человечества. Если коротко, золото падает, потому что у него нет покупателей. А покупателей у него нет, потому что на дворе 21 век. Золото вышло из моды примерно так же, как штаны-бананы. Оно уже давно стало просто бессмысленным блестящим фетишем, который до сих пор хранят зачем-то люди, застрявшие в своем внутреннем средневековье. Поэтому не стоит удивляться, что традиционная функция убежища, средство сбережения, на наших глазах естественным образом переходит от золота к доллару, как роль главного транспортного средства перешла в свое время от лошади к... Это был, что называется, бизнес as usual. Таких статей я написал ни одну, ни две и ни три. Но потом начался укрокризис, и все системы координат испытали резкое искажение, как будто их погнуло взрывной волной от бука. Из-за сложных материальных обстоятельств мне теперь приходилось трудиться больше, и я стал понемногу брать халтурку из других мест, работая и на ватный дискурс. Тоже. Разумеется, под псевдонимом. По причине общего российского неустройства и, я бы сказал, глубокой отсталости, даже самой нашей отсталости, работать на ватный дискурс означает, по сути, создавать его на ровном месте. Так что грех мой был двойным. Вата, чтобы было ясно, это вовсе не патриархально-православное русопятство под чекистским патронатом, как неверно думают некоторые бойцы. Вата — понятие международное и транскультурное, равно обнимающее, например, боевой флаг американских конфедератов и белую традиционную мужскую сексуальность. Главное отличие ваты от цивилизации в том, что вата по своей роде реактивна. Она не создает повестку дня, ошарашивающую всех неожиданностью, острым запахом и непонятно откуда взявшимся финансированием, а послушно отрабатывает ту, что бросили ей в почтовый ящик силы прогресса, и при этом надеется победить в культурной войне, на которую ее вызвали этой самой повесткой. Ну-ну, бог в помощь. Есть ли у ваты шанс? Нет, пока она остается ватой. Вот салафиты и укры перестали ею быть, разослали всем свои повестки, и у них шанс появился. Они теперь альтернативные проекты. На самом деле, все просто, как сказал великий Гета, лишь тот достоин жизни и свободы, кому дают финансовый ресурс. Но пусть эту важную и запутанную проблему разбирают титаны Фейсбука. Я же скажу только, что для профессионала без личных политических пристрастий вата и цивилизация идеально дополняют друг друга, примерно как тампон и международный женский день. В качестве иллюстрации своих слов приведу кусочек из второго обзора по золоту, написанного мной одновременно с первым, но для другого издания, в порядке утилизации невостребованных цивилизацией смыслов. Удивительно, но сегодня мы оказались в мире, где нет реального мерила всеобщей стоимости, если, конечно, не считать таковым листочки прессованные мацы с портретами масонов XVIII века, обеспеченной долгами сидящих на велфере афроамериканцев и афроамериканок, Аарон, афроамериканок тоже. Не зря ведь их портреты ставят теперь на банкноты вместо масонов. Последние десять тысяч лет мерилом стоимости было золото, но сегодня нам говорят, что оно устарело. До такой степени, что стоило Каддафи только заикнуться в введении золотого стандарта в Северной Африке, как его тут же смел восставший народ. Действительно, стоящие за долларом люди, или вернее сила, ибо насчет их биологической природы окончательной ясности нет, научились серьезно качать цену золота в своей зеленой бумаге. Цель у них одна – сделать доллар незаменимым. Наивные чекисты думали, что трюк – это контролировать как можно больше месторождений нефти и газа. Но действительный трюк – контролировать мировые деньги, за которые нефть продают. Они возникают из ничего, но при этом безальтернативны. Даже идиоту понятно, что остальные мировые валюты вторичны по отношению к доллару, и являются просто его функцией. Единственной реальной альтернативой баксу до самых последних времен оставалось древнее как мир золото. Допустим, вы печатаете эти самые доллары, ничем не обеспеченные расписки, ходящие в качестве средства платежа. Золото — ваш естественный конкурент. Как вам его одолеть? Я не буду углубляться в частности, опишу только самый общий принцип. Конкретика чуть сложнее, но не меняет сути. Продавайте бумажное золото в огромных количествах каждый раз, когда кривая XAU-USD оказывается возле критических точек, роняя его стоимость и теряя много «денег», в кавычках. Убыток для вас не важен, потому что вы свободно эмитируете из межпланетной пустоты те «условные единицы», в кавычках, в которых его несете. Дети верят, что если переливать воду из одного стакана в другой над духом у спящего, он описывается. А взрослые и серьезные, может быть, самые серьезные на планете дяди, поступают еще проще. Они переливают из пустого в порожнее на комексе, пока контролируемые ими медиа погружают людей в сон. Вы не можете покупать золото сами у себя, но правая рука картеля может продавать опционы левой. Названия операторов опущены из соображений национальной безопасности, но все, кто в теме, их хорошо знают. Любой инвестиционный банк будет счастлив выслужиться перед начальством. Причем делать подобное лучше всего сразу после очередного выступления старушки-процентщицы на заседании Федерального резерва с обещанием поднять ставки, чтобы для дураков и финансовых журналистов все происходящее казалось рыночным несколько лет подряд. Всем, кроме этих самых финансовых журналистов, видно, какими блоками бумажных расписок Эти веселые расшалившиеся ребята кидаются друг в друга по ночам, когда все остальные игроки уходят спать, и ликвидность золотого рынка минимальна. Поскольку торговля идет на рынке опционов и фьючерсов, физическое золото при этом не сдвигается с места, оно просто становится дешевле. Вы повторяете эту операцию столько раз, сколько требуется, неся «убытки» в кавычках, и спокойно глядя в глаза так называемому «регулятору», в кавычках, кормящемуся у вас в обозе. Дело не в том, что цена золота временно упадет. Дело в том, что вы напугаете инвестора. Ибо рано или поздно даже самый тупой инвестор поймет, что на золоте сидит кто-то очень большой и мохнатый, желающий остаться неизвестным. И дело тут не в фундаментальных факторах а в том, что рыночные силы порвут любого еще не понявшего, кто держит рынок. Напугать людей достаточно один раз, и у золота долго не будет покупателей. Цена желтого металла начнет глобальный разворот. Так работает мировое принуждение к доллару. А потом, не сомневайтесь, в золото вложатся те самые ребята, которые нагибали его к земле. В общем, если вы думаете, что коррупция — это то, что творится в России или на Украине, Вы, как бы помягче сказать, провинциальны и не видели зверя страшнее кошки. Все организации, составляющие рейтинги национальных коррупций, существуют исключительно для музыкального сопровождения подобных финансовых афер, кормящих целые континенты, слишком больших афер, чтобы внимательный глаз журналиста мог случайно их заметить. Но, увы и увы, то обстоятельство, что с помощью долларового станка можно до поры до времени издеваться над золотом, вовсе не делает сам доллар надежным способом сбережения. Сегодня его задрали до потолка, но единственной гарантией его будущей стоимости служат менструальные циклы Джанет Йеллен, главы ФРС. И серьезные инсайдеры уже не раз и не два произнесли шепотом слово «менопауза». «Да, Арон, я сказал «менструация Джанет и Йеллен». А потом я сказал «Менопауза, Джанет Елен. «Отсрочить расплату», — говорил дядя Барак. Но всякая, как выражаются в России, пирамида обречена рано или поздно. На подобных виражах мне начинало казаться, что жук на моей спине поднял золотые надкрылья и грозно жужжит. Я приходил в себя. Но текст оставался. Нужно было только подредактировать его чуть-чуть заменить мацу, прессованной морской капустой, убрать на всякий случай этого загадочного Аарона карлча афроамериканцев и афроамериканок, хижину дяди Барака и прочие неполиткорректные выплески уязвленного ума. Такая двунаправленная работа была в высшей степени экономична. Все расщепленные в моей голове смыслы находили применение, в то время как при труде на одну цивилизацию в мусор уходило 50% выработки. Мне казалось, что я сменил однотактный движок на двухтактный и попал, наконец, в ногу с нашей безотходной эпохой. Я работал быстро, не останавливаясь, с кривой ухмылкой на губах. Когда надкрылья на моей спине раскрывались, мне уже не надо было подыскивать выражение, достаточно было переводить жужжание в слова.